В Новом Южном Уэльсе мы остановились на маленькой станции под названием, если не ошибаюсь, Ианга. Там было широкое озеро, и по нему плавали черные лебеди. Очень красиво. Пока Белчер Сарчи отдавали все силы на благо Британской империи, отстаивая ее интересы в сфере торговли, миграции населения и ряде других, мне было позволено, к великой моей радости, посидеть в апельсиновой роще Там стоял чудесный шезлонг. В небе восхитительно светило солнце, и если память мне не изменяет, я съела 23 апельсина, тщательно отбирая самые лучшие плоды на ближних деревьях. Нет ничего лучше спелого апельсина, сорванного прямо с ветки. В Австралии Я сделала для себя немало открытий в области растениеводства. К примеру, прежде я представляла себе, что ананасы изящно свешиваются с ветвей ананасного дерева. И была потрясена, когда до меня дошло, что поле, которое я приняла за капустное, на самом деле плантация ананасов. Я даже немного расстроилась, что столь изысканный плод так прозаически произрастает. Чаще всего мы путешествовали по Австралии поездом, но возили нас и на машине. Именно тогда я поняла, насколько опасной может оказаться автомобильная поездка по бескрайним просторам плоских пастбищ, где однообразие линии горизонта лишь изредка нарушается очертаниями ветряной мельницы. Здесь, в Буше, как называют эти просторы местные жители, ничего не стоит заблудиться. Солнце стоит так высоко над головой, что теряешь всякое представление о частях света, и нигде нет никаких ориентиров. Я представить себе не могла, что пустыня бывает покрыта зеленой травой. Пустыня, по моим понятиям, должна быть песчаной. И даже в песчаной пустыне, похожее гораздо больше всякого рода возвышений и ориентиров, помогающих отыскать дорогу, чем на зеленых пастбищах Австралии. Затем мы отправились в Сидней, и очень весело провели там время. Хотя я и была несколько разочарована видом Сиднейской гавани. Ранее мне приходилось слышать, что бухты Сиднея и Рио-де-Жанейро самые красивые в мире. Видимо, я слишком многого ждала. К счастью, мне так и не довелось побывать в Рио. Поэтому картина его бухты, раз представившаяся моему воображению, имеет шанс остаться незамутненной. Именно в Сиднее мы познакомились с семьей Беллов. Когда бы я ни вспоминала об Австралии, я всегда вспоминаю Беллов. Молодая женщина, чуть постарше меня, однажды подошла ко мне в Сиднейском отеле и представилась Уной Белл. А потом пригласила всех нас погостить у них на ферме в Квинсленде в следующие выходные дни. Поскольку Арчи с Белчером должны были прежде совершить поездку по ряду очень скучных мест, мы решили, что я сразу поеду с Уной на их ферму в Каучин-Каучин и буду поджидать там остальных. Мы очень долго, помню, несколько часов ехали на поезде, и я смертельно устала. Потом продолжили путешествие на машине и в конце концов прибыли в Каучин-Каучин, неподалеку от Буны в Квинсленде. полусонное с дороги, Я вдруг очутилась в гуще бурлящей жизни. Комнаты, освещенные лампами, были полны симпатичных девушек, наперебой предлагавших выпить какао, кофе, все, что душе угодно.